Стихи. Про мам. Так устроены мамы, что не просто нам с ними, Не спросив нас родили, не спросив дали имя, И командуют нами, и ругают нас мамы, Синяки их расстроят, незаметные самые. Помогают нам мамы, даже если не просим, Устают, потому что подступает к ним осень станут ночи длиннее и нужна им надежда, что поможет им кто-то, улыбнется, поддержит. Что же нам делать с упрямыми и любимыми мамами и прощать, и беречь их, это самое главное.